Мир призрачен. Ищу я и призрак счастья в нем. И пьяным быть хочу я любовью и вином, Твердят мне, Подаяние, подай тебе, Господь. Ну что за пожелание? Что в даре мне таком?